Глава 37. Вопреки ожиданиям, последующие два дня выдались хлопотными. С корреспонденции пришло письмо от мадам Кассиль с отчетом о работах по устроению бала и список задач. Нужно было выбрать оформление для приглашений, заверить меню и много чего еще. Талис от этого самоустранился, заявив, что не видит смысла в приготовлении к тому, что, скорее всего, не случится. Но дал мне полную свободу с одним условием — Все вопросы я буду решать, не выходя из дома». В итоге Жюля сбилась с ног, бегая к воротам с посланиями от меня и принося ответные от мадам Кассиль. Под вечер второго дня, принеся мне немного нервное письмо от бывшей начальницы с подтверждением всего, что мы обсудили, горничная объявила. Курьер отказался ждать ответа. Сказал, что у него мозоли, и это были самые ужасные два дня в его жизни. «Хорошо». Кивнула я, читая последнее послание мадам Кассиль. Его услуги больше не понадобятся. А все потому, что мадам это все тоже надоело, и в конце письма она оставила предупреждение. Завтра лично наведаюсь с визитом. Нужно обсудить нежелание лорда Энерии идти на контакт со своим городом. Что ж, Талис явно будет не в восторге, поэтому сегодня ему лучше ничего не говорить. Он и так злится из-за моих планов на вечер. Последние дни мы вместе завтракали, обедали и ужинали. Однако его недовольство буквально витало в воздухе. Я предчувствовала, что за ужином он опять заведет разговор о том, как неосмотрительно и опасно мне одной покидать его защищенный дом. Поэтому не пошла на ужин. Вместо этого попросила Жули сказать лорду Эннери, что я устала, и решила пораньше лечь спать, но только если он спросит, когда выйдет к ужину а потом незаметно выскользнула из дома и поспешила в цветочную лавку. Надеюсь, мадам Тюльпи выполнила мою просьбу. На дверях лавки висела табличка «Закрыто», но сама дверь оказалась не заперта. Это немного приободрило меня. В лавке царил вечерний полумрак, однако из коридора, ведущего во внутренний двор, доносились приглушенные голоса. Уже направившись туда, я вдруг услышала какой-то шорох за спиной обернулась и увидела высокую фигуру у двери. Ладошки заколола от ощущений творящейся магии. Послышался щелчок запорного механизма и в следующее мгновение неизвестный повернулся и проговорил. «Попалась!» «Что?» — растерянно спросила я. «Ты хотела заманить в ловушку нас, а в итоге мы устроили ловушку на тебя», — объявил мужчина. Он подошел ко мне, схватил за локоть, и вкратчиво произнёс. «Даже не надейся, что твой дракон найдет тебя здесь, и ты все нам расскажешь о его планах». «Что за бред? Я сама хотела поговорить с вами!» Начала я, но мужчина перебил меня жестом и потащил по коридору во внутренний двор. «Расскажешь всем, чего ты хотела!» Проговорил он, подталкивая меня в спину. Его голос и черты лица показались мне смутно знакомыми. «Кажется, ты один из магов на службе мэрии» поэтому испугалась я не сильно. Логично, что члены тайного противодраконьего общества не доверяют той, кто работает на дракона. Но вот такое грубое обращение не могло не нервировать. Когда мужчина вытолкнул меня из коридора во двор, споткнулась и чуть не упала. Если бы не мадам Тюльпи, придержавшая меня за руку, точно уткнулась бы носом в цветочную клумбу. — Изарин, ты что творишь? — зашипела на мага пожилая цветочница. «Забочусь о нашей безопасности», — угрюмо ответил он. А я осматривалась по сторонам, подмечая знакомые и незнакомые лица. Тут были как мои бывшие коллеги из мэрии, так и те, кого я видела впервые. Всего около десятка человек. В общей сложности как минимум втрое меньше, чем в том списке, который сейчас лежал в кармане моего платья. «Я сделала, что ты просила, девочка моя?» Но сама понимаешь, многие не решились явиться. Ты все же живешь с драконом? Извиняющимся тоном проговорила мадам Тюльпи. Мы все очень благодарны лорду Энери, однако это не отменяет того, что он один из них. Да я понимаю. Спасибо. Улыбнулась цветочница, покосившись на явно настроенного против меня мага. Повернулась к собравшимся и объявила: У меня мало времени, но я очень рада, что вы пришли. Горожане зашушукались, глядя на меня с опаской. Улыбнулся только лекарь Месье Модельяне. Но мне этого хватило, чтобы приободриться и перейти к делу. Я старалась говорить коротко, но понятно. Не стала вдаваться в личные подробности проблем Талисы с семьей. Рассказала только самое необходимое. Лорд Энери не просто так и не хотел принимать покровительство над городом. Это повлекло ужасающие последствия, И теперь город грозит нападение драконов, как минимум двух. Аталис один может и не справится. Но он все же гордый дракон, поэтому не согласится открыто принять помощь. А значит, мы должны сделать все возможное, чтобы защитить город, оставив это в тайне от его нового хозяина. По крайней мере, до тех пор, пока угроза не минует. Меня слушали внимательно, не перебивали. Но лица собравшихся становились все мрачнее. Какой-то незнакомый мужчина вдруг перебил меня и спросил: Зачем же Энери все-таки принял город, если не может позаботиться о нем? Я опустила взгляд. Признаваться в том, что я обманом заставила Талиса взять дарственную, было откровенно стыдно. Но я все же сказала это и замерла, вслушиваясь в гнетущую тишину, воцарившуюся в цветущем дворике. — То есть это ты виновата в том, что нам грозит нападение драконов? — сухо спросил все тот же мужчина. Возразить мне было нечего. Я и сама винила себя в этом. Но возражения нашлись у кое-кого другого. — И вам не стыдно? — воскликнула ассистентка мэра Тильда, подойдя ко мне и приобняв за плечи. — Весь город приложил руку к тому, чтобы всучить эту дарственную лорду Энери. Даже ты, Изарин, Лично пытался подкинуть ему уведомление под видом счета от бакалейщика. Если бы дракон не почувствовал магический морок на послании, виноватым ты оказался бы. И правда, чего вы на трису взъелись? Подошла и встала рядом Анора, которая в Марине то, чтобы очень по доброму ко мне относилась. Она как раз помочь хочет. И все заговорили разом. Кто-то спорил, кто-то предлагал прямо сейчас пойти к Талису и потребовать, чтобы он объяснил все. Кто-то продолжал обвинять во всем меня. Были даже те, кто не поверил и считал, что я нагоняю страха, чтобы привлечь к себе внимание. И только пожилой месье Модельяне вдруг тихо, но так, что его услышали все, проговорил. «А не к такому ли мы готовились? У нас есть схроны с защитными заклинаниями. Есть маги, которые могут их активировать. Даже если и не все так страшно, можно попробовать». Профилактика никогда лишней не будет. Предотвратить болезнь всегда лучше, чем потом лечить ее. Я так считаю. И все замолчали. В царившейся тишине отчетливо послышался стук во входную дверь лавки. Кажется, Талис обнаружил, что я ушла. Прошептала я. Так иди к нему скорее, засуетилась мадам Тюльпи. И не волнуйся, девочка моя, мы сделаем все, что сможем. А я считаю, что нельзя отдавать ее дракону. Она может стать рычагом влияния», — перегородил проход маг Изарин. «Постыдись! Это дочь нашей Эльмиры!» — покачала головой цветочница. И все опять уставились на меня, только на этот раз удивленно. «Дочка Эльмиры?» — хрипло спросил совсем седой, очень пожилой дядечка, которого я и не замечала раньше, опираясь на трость и поднимаясь со скамейки. «Альта? Дочка моего Альрона?» Постарчески прищурил он глаза. Во входную дверь лавки постучали настойчивее. И послышался крик Талиса. «Триса, открой, или я выбью эту дверь вместе с магией и стеной!» «Беги скорее, девочка, пока твой лорд не разгромил мне лавку!» Испуганно воскликнула мадам Тюльпи.